Посему на мне, как на судье, лежит полная ответственность за все, что происходит всем признанным властями мести поклонения, и прежде чем я дам согласие на освящение, мой долг — проверить, та ли это статуя на самом деле, которую следует осветить, а именно копия ли священного изваяния Господа мантрии изваянная из кедрового дерева. Ропот удивления прокатился по толпе. Настоятель в недоумении уставился на судью, ошеломленный столь неожиданным завершением того, что он полагал поздравительной речью. Монахи на помосте зашевелились. Хойпен хотел было спуститься с помоста, чтобы посоветоваться с настоятелем, но копийщики не позволили ему это сделать. Судья Ди поднял руку, и толпа вновь стихла. «Сейчас я прикажу моему помощнику», — объявил судья Ди, — «проверить подлинность этой статуи». Он подал знак Дзяудаю, и тот, спустившись с террасы, взошел на помост. Раздвинув монахов, он подошел к алтарю и обнажил меч. Хой Пен бросился к краю помоста и вскричал громоподобным голосом. «Не позволим осквернить святыню, ибо ужасен в гневе Господь мантрея и нашлет он погибель на море странствующих братьев наших». Толпа яростно взревела и, протестуя, хлынула к помосту. В первых рядах моряки. Настоятель, разинув рот от испуга, уставился на высокую фигуру Дзяо Дая. Ку, Цао и цеховые мастера тревожно перешептывались. Представитель начальника форта с тревогой поглядывал на возбужденную толпу, и рука его легла на рукоять меча судьядей поднял руки назад вскричал он командным голосом эта статуя еще не освящена, а стала быть и не священна в ответ раздалось слушаем и повинуемся